Восьмое. Ну вот время, все замедляя и замедляя свой ход, переползает все же на последнюю неделю. Завтрак, обед, полдник, ужин. Завтрак, обед, полдник, ужин. остаются три дня. Закрытие лагеря, звезда из хвороста на опушке леса. Я, конечно, читаю стихи. И послал солдат немецких против всех людей советских. В самой Лосев подставляют колени Эдику, Двое других, тянутых за локти в стороны. Шаткая пирамида под бурные аплодисменты. Пятый отряд танцует яблочко. Девочка из третьего — украинский танец. Заключение — мы все хором поем. Это чей там? Кусаются комары. Так поздно мы еще никогда не засиживались. Ты всегда пионерским салютом Солнце родины встречай. Все. Не разбегаться? Не разбегаться, строим, строим, никуда не убегать, прямо в спальне. Все, теперь уже все совсем скоро. Я иду один, плевать я хотела на строй, все равно ничего не видно. Я уеду на день раньше срока, в воскресенье за мной приедет мама. Возьму чемодан из кладовки, печенье из тумбочки, ни на кого не взгляну, ни с кем нет. а Сильный удар в скулу сбивает меня с ног. Я лечу куда-то в бок, но не падаю, потому что получаю кулаком под ребро. Меня подхватывают и цепко хватают за руки. За что? Ну за что? Лицо Самойлова, прекраснейший из лиц выплывает из тьмы и надвигается на меня. Что, сука? Думал, так и умотаешь? Думал, так и улизнешь от меня. Думал, у, -у, -у еврейская морда. Потными пальцами он выкручивает мне нос, потом брезгливо вытирает пальцы о мое же лицо. — Ну и противные они все, — говорит он, немного отходя, и вдруг мерзкий его плевок шлепается мне на щеку и начинает медленно стекать к подбородку. — На, утрись! — слышу я справа от себя голос звеньевого Симоненки, и правую руку мою отпускают. Я утираюсь, чувствую, что и на левой руке хватка ослабла. — Кто еще хочет? — спрашивает Самойлов. — Ну, давай, ребят, рассчитывайся. Сегодня последний случай. А вы не трухайте, он не скажет, знает, что ему тогда будет. — Знает, — тянет след Симоненко. И тут я делаю рывок вправо и бегу в сторону, противоположную той, откуда слышен голос Самойлова. Бежать, конечно, глупо, кругом наше, но кто-то, на кого я сразу же натыкаюсь, и кто мог бы легко меня задержать, не делает этого. И я бегу, опять бегу, подвывая и истекая кровавыми соплями. Ночью я стараюсь не спать, но меня не трогают. Видимо, решили, что с меня достаточно. Так или иначе, но я не попадаю в число вымазанных пастой и гуталином, выкинутых в одеяле на улицу, омытых мочой и обожженных велосипедиком. С утра я хожу по всей территории, молюсь и колдую. Хоть бы приехала. Хоть бы приехала. Колдовство удается. И вот я уже иду по лесной тропинке за территорией. Не строим. Я не боюсь никого на свете. Я везгли в рассказы не И моя молодая прекрасная мама несет мой уродливый чемодан.